им недостаточно того, чтобы женщина не таясь могла прийти туда и отделаться от вызывающей лишней проблемы маленькой рыбки, растущей в ней, в любое время, как только пожелает сторонники выбора, хотя довести спор до конца в глубине души они хотят, чтобы такие как Ден Далтон признали их правоту, а этого никогда не произойдёт. Скорее Арабы и израильтяне признают, что были неправы и бросят оружие. Я признаю право женщины на аборт, если в этом действительно возникает необходимость, но меня тошнит от отношения к этому вопросу сторонников выбора. Насколько я разбираюсь в жизни, по сути, они новые пуритане, считающие, что человек, не разделяющий их образ мыслей, обязательно отправится в ад. Только в их представлении это место, где по радио передают лишь народную музыку, а кормят исключительно жареными курами. Ох и остры же вы на язык. Попытайтесь посидеть на пороховой бочке три месяца, тогда посмотрим, что будете чувствовать вы. Скажите мне только одно. Как по-вашему, пырнул бы вас ножом пикеринг, не будь в этом деле замешан центр помощи женщинам, Друзья жизни и сьюзен, оставьте мою священную корову в покое, дей. Ральф сделал вид, что внимательно обдумывает вопрос. На самом же деле он рассматривал ауру Джона Лейдекера, она была здорового голубого цвета, но по краям мелькали быстро исчезающие зеленоватые искорки. Именно они и заинтересовали Ральфа. Кажется, он знал, что они означают. Наконец он произнес, «Нет, думаю, нет». И я того же мнения. Вы были ранены в войне, исход которой уже предрешен Ральф, и вы далеко не последняя жертва, но если вы пойдете к мастакам или к Сьюзен-Дей, расстегнете рубашку, покажете повязку и скажете «Частично в этом и ваша вина», Они поднимут руки и возразят. О нет, что вы? Нам очень жаль, что вы пострадали, Ральф, ведь мы против насилия, и это не наша вина. Однако нам необходимо, чтобы центр продолжал работать. Нам нужны мужчины и женщины на баррикадах, и если для этого потребуется немного пролитой крови, пусть будет так. Но дело абсолютно не в центре. Именно это и возмущает меня больше всего. Дело в абортах? Да нет же. Праву на аборты ничего не грозит в штате Мэн-Дэй, и в Дэйре тоже, чтобы там не говорила Сьюзен-Дэй. Дело в том, чья команда лучше. Дело в том, на чьей стороне Бог. Дело в том, кто прав. Как бы я хотел, чтобы все они спели... Мы чемпионы, и напились встельку. Ральф рассмеялся, закинув голову. Лейди Экер рассмеялся вместе с ним. Конечно, они дуболомы, пожав плечами, закончил он, но они наши дуболомы. Вам кажется, что я шучу? Нет. Центр помощи, друзья жизни, стражи тела, наши дела. Все они наши ослиные задницы. И я Честное слово, не против того, чтобы присматривать за своими. Именно поэтому я и выбрал свою работу. Именно поэтому я и остаюсь здесь. И вы уж мне простите, если я скажу с ума при мысли, что мне придется охранять некую длинноногую мисс Америка из Нью-Йорка, собирающуюся прилететь сюда, произнести провокационную речь, а затем упорхнуть – прихватив с собой несколько публикаций, собственных интервью и достаточно материала для очередной главы новой книги. На в лицо она будет говорить, какое мы прекрасное племя травоядных, а вернувшись в роскошные апартаменты на Парка-Веню, станет вещать своим друзьям о том, что ей никак не удаётся смыть дерьмо наших бумажных фабрик с её великолепных волос. она же женщина, и если нам повезёт, то всё успокоится, никто не погибнет и не пострадает. У Ральфа уже не вызывало сомнения значение этих зеленоватых искорок. "Но вы напуганы?" спросил Лэй Декер, удивлённо взглянул на него. "Очень заметно?" "Немного", ответил Ральф и подумал: "Только по твоей ауре, Джон, только по ауре" Да, я напуган. На личном уровне я боюсь провалить задание, которое ничем не компенсировать, если дела пойдут плохо. На профессиональном уровне я боюсь, что с ней что-то случится в моё дежурство. На общественном уровне я просто трепещу перед тем, что может произойти, если возникнет конфронтация и джина выпустит из бутылки. Ещё кофе, Рай? «Нет, благодарю. К тому же мне пора идти. А что будет с Пикерингом?» На самом деле его не особенно интересовала судьба Чарли Пикеринга, но толстяк-полицейский вполне может найти это странным, если в первую очередь он спросит о Мэй Лочер, а не о Пикеринге. Ему это покажется даже подозрительным. Стив Андерсон, помощник окружного прокурора, который беседовал с вами, И назначенный судом адвокат Пикеринга, Фкаловый, сейчас как ломовые лошади. Адвокат Пикеринга станет утверждать, что сумеет добиться для своего клиента, кстати, мысль о том, что Чарли Пикеринг может быть чем-то клиентом по любому вопросу, просто не укладывается у меня в голове. Обвинение в нападении второй степени тяжести. А Андерсон же будет утверждать, что Пикеринга пора хорошенько проучить. и у приятеля типа надёжнее и выдвинет обвинение в попытке убийства. Адвокат Пиггеринга сделает вид, что он в шоке, и завтра вашему приятелю предъявят обвинение в нападении первой степени тяжести с применением холодного оружия. В результате дела будет на судебном рассмотрении суда. Затем, возможно, в декабре, но скорее в следующем году вас вызовут как главного свидетеля. А как насчёт залога? Возможно, залог определяют в размере 40 тысяч долларов. Можно внести 10% наличными, если под остальную часть предоставлены гарантии. Но у Чарли Пикеринга нет дома, машины, даже часов фирмы Timex. В итоге он может отправиться в Джунипер Хилл, но цель игры иная. На этот раз мы хотим надолго убрать его с улиц, а в отношении таких людей, как Чарли, именно это становится целью. Есть ли шанс, что друзья жизни внесут за него залог? Нет. Последнюю неделю Эд Дипп на много времени проводил с Чарли, они вдвоем попивали кофе в бэтчер-шоп. Представляю, как Эд выкладывал перед ним подноготную центурионов и царя бриллиантов. Эд называет его кровавым царем. Да как бы ни называл, Лейдекер махнул рукой. Но чаще всего я представляю, как он объяснял ему, что вы правая рука дьявола и что только такой сообразительный, храбрый и решительный человек, как Чарли Пикеринг, может убрать его с дороги. Вы делайте его похожим на счётную машинку, сказал Ральф. Он вспомнил эда дипна, играющего с ним в шахматы незадолго до болезни Кэролайн. Тот эт был интеллигентным красиво излагающим свои мысли, цивилизованным человеком с огромным запасом доброты. Ральф до сих пор не мог сопоставить того Эда с нынешним. Но ведь сущность Эда открылась ему впервые еще в июле 92-го года. Сегодняшний Эд заставлял думать о себе как о бойцовом петухе. Не просто счетная машинка, а опасная счетная машинка. почеркнул Лейкер. Для него Чарли всего лишь орудие, подобие ножа, которым чистят яблоко. Если у такого ножа отскакивает лезвие, никто не бежит к точильчику, чтобы заменить его на новый. К чему такие хлопоты? Нож просто выбрасывают в мусорный бак, а взамен покупают новый. Именно так и обращаются парни, типа Эдипна, с парнями типа Чарли Пикеринга. А так как это и есть друзья жизни. по крайней мере в настоящее время не думаю, что существуют причины для беспокойства относительно освобождения Чарли под залог через пару дней он останется в полном одиночестве понятно произнёс ральф его несколько встревожило возникшее сочувствие к пикерингу я хочу поблагодарить вас за то, что моё имя не попало в газеты если вы имели к этому отношение Дэри Ньюс в колонке «Полицейской хроники» поместила коротенькую заметку об инциденте, сообщив только, что Чарльз Г. Пикеринг был арестован за вооруженное нападение в здании публичной библиотеки. «Иногда мы просим их об одолжение, иногда они обращаются к нам с просьбой», — сказал Лейдекер, поднимаясь. «Так уж устроен мир. Если бы придурки из «Друзей жизни» и педанты из друзей центра. Поняли это? Работать стало бы намного легче. Ральф извлёк свёрнутый плакат со слонником Дембо из корзинки для мусоры и спросил: "Можно мне забрать плакат? Я знаю одну малышку, которой понравится слоник". Лей Деккер развёл руками: "Вы мой гость, считаете это маленьким призом за отличное поведение. Только не просите у меня дамских трусиков". свирезной промежностью. Ральф рассмеялся. Ох, я не собираюсь посягать на вашу собственность. Э, если серьёзно, я признателен, что вы пришли, Ральф. Спасибо. Мне это было не трудно. Потянувшись через стол, Ральф пожал руку Лэй Декеру и направился к двери. Он чувствовал себя до абсурдности глупо, словно был лейтенантом Коломбо из телесериала. Всё, что ему нужно это старый тёплый плюш уже взявшись за дверную ручку он повернулся можно задать вам вопрос абсолютно не связанный с чарли пикрингом конечно сегодня утром я услышал в красном яблоке что миссис лочер моя соседка умерла минувшей ночью в самом событии нет ничего удивительного она страдала эмфиземой лёгких но между тротуаром и дорожкой к её дому Натянутые полицейские заградительные ленточки, плюс на двери табличка, сообщающая, что дом опечатан полицией Дери. Вам что-нибудь известно по этому поводу? Лэй Декер так долго и пристально смотрел на Ральфа, что тому стало не по себе, но только не из-за ауры. В ней не было ничего, что указывало бы на подозрительность. Господи, Ральф, не кажется ли тебе, что ты слишком Серьёзно воспринимаешь подобные вещи? Что ж, может быть и так. В любом случае он был рад, что зеленоватые вспышки не возобновили своё мерцание по краям ауры Лэй Декер. "Почему вы так на меня смотрите?" спросил Радж. "Если я сказал или сделал что-то не так, прошу меня простить". Но "Вовсе нет", успокоил его Лэй Декер. "Однако в этом деле есть некая таинственность, даже «Сверхъестественность. Если я расскажу вам, сможете ли вы держать язык за зубами?» «Не сомневайтесь. Меня искренне беспокоит ваш сосед. Когда произносят слово «благоразумие», я никогда не ассоциирую его с профессором». Ральф от души рассмеялся. «Я не скажу ему ни слова, честное слово, но интересно, что вы упомянули именно его». Давным-давно бил, учился в одном классе с миссис Лочер. Не могу себе даже представить, что профессор когда-то бегал труссой, сказал ей Деккер. А вы? Немного ответил Ральф, но мысленный образ получился весьма своеобразным, бил Макговерну, в котором одновременно было что-то и от маленького лорда Фонтлероя, и от Томаса Сойера в бриджах, белых гольфиках и панамах. Мы не уверены в том, что именно случилось с миссис Лочер, сказал Лей Деккер. Наверняка мы знаем только, что после 3 часов ночи служба 911 получила анонимный звонок. Мужчина утверждал, что видел двоих незнакомцев, одного с ножницами, выходящих из дома миссис Лочер. Её убили? воскликнул Ральф, одновременно осознавая две вещи. Он видит себя более правдоподобно, чем ожидал, и только что перешёл мост. Ральф не сжёг его за собой, по крайней мере, пока, но он не сможет вернуться обратно без целой лавины объяснений. Лейдкер пожал плечами. Если и так тушь сделали это не ножницами и вообще без применения колющего оружия, на теле нет никаких следов. Хоть это давало какое-то облегчение. С другой стороны, Всё происшедшее могло напугать до смерти, особенно пожилого и больного человека, сказал Лайдер. В любом случае, объяснить будет легче, если вы позволите рассказать то, что известно мне самому. Это не займёт много времени, поверьте. Конечно, слушаю. Хотите узнать нечто забавное? Первым человеком, о котором подумал я, прочтя запись звонка, были вы. Из бессонницы, правильно? Спросил Ральф. Голос его звучал твёрдо и уверенно. И бессонница, и тот факт, что звонивший утверждал, будто видел этих двоих из окна своей гостиной. Окна вашей гостиной выходит на гарис-авеню, не так ли? Да. Ну вот. Я даже хотел прослушать запись плёнки, но затем вспомнил, что сегодня вы придёте сюда. К тому же Сон вновь вернулся к вам. Питтак. Не колеблясь, ни секунды и не раздумывая, Ральф поджёг мост, который только что миновал. "Ну, я уже не сплю так, как в 16. Не стану обманывать. Но если это я позвонил вчера в полицию, то должно быть, сделал подобное во сне". Примерно так рассуждал я. "Кроме того, заметь бы что-то необычное на улице, стали бы вы звонить анонимно?" "Вот именно", под окну Ральф А сам подумал, но предположим, случилось не просто что-то необычное. Джон, предположим всё казалось абсолютно невероятным.